Еда и жертвенные пиры Вкусившие пищу, приготовленную на одном очаге, опять-таки считались роднёй. Того, с кем делился едой, уже невозможно было убить. Такое убийство уподобили бы убийству родственника, самому, по мнению древнего человека, страшному преступлению. Вспомним, как не страшна любая война, братоубийственная война звучит особенно страшно. Теперь ясно, что встреча гостей хлебом, солью не просто прекрасный русский обычай, как мы привыкли считать, по своей сути это настоящий мирный договор между хозяевами и гостями. Мы вкусили от одного хлеба. Теперь мы родня, между нами уже не может быть вражды. Говоря о еде, следует сразу упомянуть о священных жертвенных пирах. Жертвования у древних народов чаще всего представляют себе как торжественное сжигание приношений, в том числе и пищевых продуктов. Так поступали, например, древние греки, полагавшие, что дым от сожжения возносится на небо к богам и там вновь обретает черты пиршественного угощения. Однако при этом забывают, что в жертву чаще всего приносилась не вся, скажем, туша животного, а только ее часть. Остальное с песнопениями и обрядами съедали сами люди. Если немного подумать, то смысл такого деяния становится очевиден. Люди приглашали богов разделить с ними трапезу. А значит, породниться и в дальнейшем вести себя друг по отношению к другу, как положено доброй родне. У славян и у скандинавов жертвоприношения чаще всего имели характер священных перов, на которых рядом с людьми незримо, а если верить легендам, то порою и во плоти присутствовали боги. С другой стороны, любое вкушение пищи имело хотя бы отчасти характер жертвоприношения и, соответственно, обставлялось. Сохранились ли отголоски такого обычая до наших времен? Достаточно вспомнить, как мы готовимся к приходу в дом долгожданного друга, готовим далеко не будничные блюда, Выставляем на стол хмельные напитки. Эти последние, кстати, имеют особенное значение. Когда-то давно они употреблялись с целью на какое-то время освободить человека от его телесной оболочки, вызвать транс и видения, свидетельствовавшие, по мнению древних, об общении с высшими потусторонними силами. Вот и наш с вами праздничный обед отголосок древней жертвенной трапезы которые благодарили богов, приведших в наш дом доброго гостя. Скандинавы готовили пищу, как правило, в железных котлах, которые подвешивались над огнем с помощью крюка и цепи. Пустые котлы лежали на поперечных балках, тянувшихся от стены до стены. Обычай подвешивать котел очень долго держался у скандинавов и родственных им народов, немцев и англичан, а также у близких соседей, финнов. Отправляясь в поход, скандинавские викинги брали с собой раскладные треножники для котлов. По мнению некоторых ученых, вообще можно довольно четко провести в Европе границу расселения славянских и германских народов, если посмотреть, как в данной местности готовят еду. Дело в том, что славяне с давних времен предпочитали горшки не подвешивать, а ставить на угли или возле огня. А в северных странах Англии даже хлеб порой пекли с помощью котла. Укладывали в горячую залу тесто, накрывали котлом и засыпали углями.